Молодые люди, это я вам говорю, чтобы вы поняли, какие вы смешные бываете, когда вы считаете, что это все круто. Поездив по нашей стране, многострадальный, я выписал следующие слова уроды. Магазин назывался в одном месте Шопчик. На Алтае лесное хозяйство Топлес. Ну, лесники они без лифчиков ходят, вы понимаете, потому что не удобняк им в л и ф ч и к е ходить. В Москве открыли рыбный бутик. Как вам это нравится? Вы рыбу от Армани ели когда-нибудь или? Ну, там караси от Кардена, сумасшедшие совершенно. На двери пиццерии на Кутузовском проспекте требуется срочно п о в а р п и ц у л я н т Это урод, а не п о в а р п и ц у л я н т Но Полтава побила этот рекорд. О. В о л т а в е я недавно там был. Пицца, где пицерия, в которой пиццу в каком-то случае дают две, дают две пиццы в одни руки. Написано ТУ пицца, нашими буквами написано ТУ пицца. И там много народу под этим названием. Да. В городе Омский бутерброд. Я не знаю о т с а и т и я кого с кем это чудовище родилось, но название этого б у т е р б р о д а Макхряк. Это видимо о т с а и т и е п и ц у л я н т а с в о ш и н г е р о м при содействии шеф-клининга по брендинговой функции. В Тюмени бутерброд называется Тюменьбургер. Неподалеку от Комсомольска поселок б е р е з о в ы й Сельский магазин, но ну, многие видели, ведь сельский магазин – такая собачья будка, чуть шире, высоты такой же, такой архитектурный выкидыш над сельмагом. сверху суперсельпо. Хочу подчеркнуть, что простым людям, которые не понимают, как это все нелепо смотрится со стороны, у меня претензий нет. Я не над ними смеюсь. Больше всего меня бесит. Что сегодняшние филологи, академики, они все стоят на про-западных позициях. Я был в, в книжном магазине и, когда я увидел книжку со следующим названием, сейчас зачитаю, я не мог ее не купить, потому что книжка называлась «Счастье как ф и л и ц и т а р н ы й синдром». И написана книга филологом нашим русским ф и л о л о г а м Вот вы думали о том, что такое счастье? Наверняка задумывались. Вы не знаете? Сейчас вам прочитаю. Запоминайте. Счастье. Есть многомерно интегративно-ментальное образование, включающее интеллектуальную о б щ е а к с и о л о г и ч е с к у ю оценку в форме удовлетворения. Я одно слово знаю: удовлетворение. Честно. Представляете, жених невесте говорит, да? Нас б у д у щ е м ждет. И вот это вот все зачитывает. То есть практически брачная ночь на смарку после этого. Но еще больше меня б е с я т сегодняшние политологи. Они считают признаком крутизны выражаться вот так же, вообще никто ничего не понял, что они говорят по телевидению. Выступает политолог такой с бородкой на себе не показывать, значит прикрывает ему неудачную нижнюю часть лица, ну вырожденчество борода при на себе. Я не себя имею в виду. И его спрашивают. Девушка, которая брала интервью, зарплаты бюджетникам, как вы думаете, скоро повысят? Нормальный вопрос, да? Знаете, что он отвечает? Понимаете, говорит, он индексация финансовых сегрегенций зависит от латентно адекватных мажоритарных а б с т р у к ц и й Она на него так смотрит, вот. У нее оползень всего организма, вот такой. Мол, мол, вы вообще всерьез это все сказали? А он ей продолжает: как вы поняли из вышесказанного? Он ей Нельзя и н ц и е н и р о в а т ь и м б е в а л е н т н ы е инновации, коррелирующие у мониторинга. В общем, как он это произнес? Вот это девочки, у которой б р а л интервью, у этой девушки, у этой ведущей были глаза лошади Мюнхгаузена, когда тот на я д р е полетел. А мне, мне очень хотелось его спросить д а н н о г как вас звать с точки зрения западного ануслизинга. Понимаю, нехорошее слово, но отношение к ним н о р м а л ь н о правильное.